И свадебный генерал быть может по недомыслию говорил нечто подобное. Выступил в юбилейной известенской многотиражке и Мелор Стуро. В 1959 году он был среди активных, как говорят, фонтанирующих идеями журналистов. Мы вместе главный редактор и литературный сотрудник нечаянно сбегали в типографию к талеру менять опостылевшие штампованые заголовки. Ловили любую возможность вырваться из плена серости, скуки, однообразия, разбудить интерес читателей. Однажды Меллор по срочному поручению редакции купил в Елисеевском магазине 4 кг чёрной икры. Ночью отвёз в Шереметьево, уговорил английских лётчиков компании British Airways доставить посылку в Лондон. Именно такой гонорар назначил Чарли Чаплин, когда я по телефону попросил его отдать нам для первой публикации главы из его автобиографии. Книга вот-вот должна была появиться в продаже, через неделю отрывки собиралось печатать San Diego Times. Он пояснил, что даёт большой приём в связи с выходом книги, и кра будет очень, кстати, С ума сойти, сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, которую выпросили у мороженщика с четырьмя килограммами икры. Эти парни поставили меня в тупик. И отдал рукопись. Чарли Чаплин умел держать слово. Наш корреспондент, получив рукопись, сел за телефон и с ходу перевёл, продиктовал стенографистке отличный отрывок из книги на целую газетную полосу. В тот же день мы опубликовали его. Радовались читатели необычному материалу. Во врезке было рассказано о том, как он получен. Радовались и мы. Воткнули перо западным газетам, и в особенности San Diego Times. Дело в том, что в Известиях незадолго до этого побывал главный редактор этой газеты и не без апломба пытался учить нас оперативности и находчивости. Усыновитый редактора, когда он увидел в Известиях с отрывком из книги Чаплина, хватило характера позвонить нам в редакцию и попросить разрешения прислать своего сотрудника на стажировку в Москву. К статье радовался и наш бухгалтер. Эта публикация не стоила ни одной валютной копейки. Икра тогда в 1960 году шла по 22 рубля за килограмм у нас. Мы не уточняли, сколько она стоила в Англии, наверное, дороже. Это небольшое отступление понадобилось для того, чтобы стало понятнее, от чего я позволил себе процитировать то, что писал Мелгор Георгиевич в Известнцах. Вспоминается одно редакционное бдение. Было это в начале 60-х годов. Главный редактор на планёрке поделился своим беспокойством. После 20-го съезда газета сделала шаг вперёд, сказал он. Но вот идёт время, и мы всё чаще пробуксовываем, топчемся на месте. Давайте соберёмся завтра после выхода номера и обсудим этот второй шаг. Приглашаются все. Время ограничивать не будем, если понадобится, просисадим до утра. Соня будет поддерживать нас бутербродами и чаем. Мы дочири суд идти редить о том, как сделать второй шаг. Стенографистки не успевали записывать за нами новые идеи, рубрики, разработки и тому подобное. Время шло. День сменил вечер, вечер ночь, за окнами забрячил рассвет, и вдруг нас охватила тайная тоска. Мы ощутили, что все наши, казалось бы, эвристические предложения ничего общего со вторым шагом не имеют, что по сути дела они сводятся к косметическому бегу на месте. Тоска стала превращаться в пытку. Я не выдержал и взял слово. "Алексей Иванович, сказал я, наше бдение бессмысленно. Газета не может сделать второй шаг, пока и если его не сделает партия. Воцарилась гробовая тишина. Взоры всех обратились к главному редактору. Все ждали, что шаровая молния взорвётся и поразит дракона светотаться. Но ничего похожего на галактические протобуранцы не произошло. Давайте расходиться. Милор Георгиевич прав. сказала Джубей тихим и усталым голосом В октябрьские дни 1964 года